Глава 8 Дружок и заколдованные мыши. Лучков и в самом деле некоторое время следил за Родионом, но на обыск не решался. Возможно, из страха перед бабушкой гражданку-нищеброд он отшил, сказав ей, что Коновалов к изрезанной сетке не имеет отношения, а затем неофициально ей заметил. Вы Родиону должны спасибо сказать. Он, конечно, не подарок, но принципы имеет. Свои дела сам решает, никому не жалуется. А вот если его лихая бабка узнает, что вы ручку ударили, то ждите неприятностей. Вы бы извинились перед мальчиком. Но тетя Тося закусила у дела, мол, у всяких... Шипсдиков, прощения просить, унижаться, да кто он такой, переживет как-нибудь. Лучков пожал плечами и ушел. У него крепла мысль, что переживать придется самой гражданке, и не как-нибудь. Вскоре эта мысль подтвердилась, но перед этим случилось мелкое происшествие. Родион нечаянно выбил из рогатки стекло в окне. Хозяева были приезжие и зажиточные. Муж работал экономистом, а жена Амалия Львовна служила фининспектором по налогам. Одно слово – интеллигенты. Когда хозяйка выскочила на улицу, Родион не стал убегать, а начал просить прощения и объяснять, что сделал это не специально, мол, срикошетила от дерева. Но Амалия двинулась к Родиону домой жаловаться. По дороге Родион стал упрашивать ее не ходить, а то бабушка рассердится. Амалия удовлетворенно хмыкнула. «Вот и хорошо, ремня получишь». Родион сказал, что переживает не за себя, а за нее. Амалия рассердилась. «Ну надо же такое придумать, чтобы наказание избежать». Родион всерьез опасался того, что бабушка и в самом деле может огреть тетку палкой, но она этому не верила. Бабушка сидела перед двором на лавочке, прислонив к забору свой посох. Подойдя ближе, Амалия высказала свои претензии, а затем культурным слогом принялась рассказывать о методах воспитания. Бабушка встала с лавочки и резко ее перебила. Как могем, так и воспитываем. Не ваше собачье дело. Своих заведи и учи. Понаехали, понастроились тут. Окон понаставили кругом. Парнишки стрельнуть некуда. Затем посмотрела на внука и спросила. Родя, она тебя не забежала? Нет, она интеллигентка. Драться не может, только жаловаться ходит. Бабушка взмахнула посохом. Иди отсель, коцапка А то за раз палки дам. Амалия Львовна отступила. Раскраснелась, сузила глаза и сказала. Ах вы так? Ну ладно. И она припустила в милицию. Там она попала на дежурного Кирина. Услышав фамилию Коновалова, дежурный напрягся. А что он вам сделал? Разбил стекло из рогатки? Всего-то? Это он должно быть нечаянно, а вы сразу заявление. Да, но вы бы слышали, что говорит его бабушка. Это же ни в какие рамки. Трогая себя за лицо, Кирин завистливо сказал. «Вам еще повезло». «Вы о чем?» Могла и палкой очертячить. «Я что-то вас не понимаю. Пришла в органы, а вы как-то странно относитесь». «Может быть, но на Коновалова заявление не приму. На кого другого, пожалуйста. Я могу пройти к начальнику?» «Можете, но я бы вам не советовал этого делать. Почему?» «При одном упоминании фамилии этого дьяволенка он может утратить контроль над собой. Лучше не рисковать. Простите. Но складывается впечатление, что вы боитесь этого мальчишки. Ну что вы? Нет, конечно. Просто у нас с Коноваловым особые отношения. Вот, кстати, участковый. Он специалист по Коновалову. Поговорите с ним. И он спроводил назойлевую дамочку, зашедшему в дежурку Лучкову. Участковый завел Амалию в известную комнату, Усадил за стол, выслушал суть дела и сказал. Да, попали вы в переплет. Вернее, сами в него лезете. Дежурный не принял у вас заявление, можно сказать, в ваших интересах. Даже так? Представьте, что так. Вот смотрите сами. Женщина вы образованная. На должности и связи имеете. Будете настаивать, примем меры. А что мы, собственно, можем? Оштрафовать родителей на 3 рубля и бабушку злобную пожурить? Вам с этого легче станет? Да, это дело принципа. Тоже правильно. Только беда в том, что Родион тоже принципиальный мальчик. Он из принципа мстит своим врагам. и. Очень изобретательно. Я не советую вам стать его врагом. А если вы затеете с ним войну, то ваша жизнь станет кошмаром. Вы просто не понимаете, с кем связались. Кое-что мне известно, но далеко не все. Недавно я отловил его дружка, и тот поведал о некоторых, как они называют, шутках. А они у них особенные. Это еще мелочь для них собрать у вас под окнами полсотни дико орущих котов. Знаете, что они сделали одному мужику? Он погонял их с кнутом за то, что якобы они сперли у него окорок. Потом он узнал, кто на самом деле это сделал. Но было поздно. Вот представьте: просыпаетесь ночью, а вокруг все. Шуршит, зажигаете свет, а у вас в доме змеи кишат, штук 50 гадюк, и где он столько наловил? В окна всей семьей повыскакивали и всю ночь в огороде просидели. Сана педемстанция потом чем-то их выкуривала, но неделю в дом нельзя было зайти. А сейчас этот мордоворот от любого шороха подпрыгивает и собирается этот дом продавать. Амалия побледнела. И что? А ничего. Даже заявления не было. На кого подавать? На змей, что ли? Фантазия у ребят богатая. Идей столько, что не повторяются. Лучков специально ее запугивал. Он наклонился и сказал в полголоса. «Главное, я не уверен, что у него снарядов не осталось. Один они взорвали на выгоне. Я своими глазами воронку от него видел. На дом не рискнут, а сортир подорвать могут запросто, чтобы посмотреть, как ваше дерьмо летает. «Что вы говорите? А обыск?» «Ага, он их под кроватью держит. У нас собака есть, породы московская сторожевая. Кабель злой, мы его на день в вольер запираем» ха этот невинный ангелочек как его родная бабушка величает голыми руками гадюк узлами завязывает и сусликов десятками ловит какие собаки да ваша же сторожевая помогать ему будет и следом в зубах его сумку таскать если не верите то зазовите как нибудь ручку к себе во двор и покажите ему этого вашего кобеля. Я свою кокарду проглочу, если он хоть раз на Коновалова гавкнет. Почему? Этого не знает никто. И мой вам совет. Плюньте вы на это стекло. Не осложняйте себе жизнь. А прикормите пацана. Он покушать любит. Угостите чем-нибудь вкусненьким. И живите потом спокойно. Боже мой, какие страсти вы мне рассказали. Мне еще говорили, что эта бабка — ведьма. Насчет колдовства не знаю, а по характеру сущая ведьма и есть. Амалия Львовна однажды действительно пригласила Родиона в дом и угостила ирисками. Родион не отказался. Он подумал, что это из страха перед бабушкой, и успокоил ее. «Не переживайте, тетя, бабушка только тех, кто меня побил или собирается побить, на землю укладывает. Как это? Обыкновенно удар у нее отработанный. Хрясть, и ты уже лежишь. Тетя, а можно посмотреть на вашу собаку? До того у нее лай солидный. Интересно. Только осторожно, он злющий, в вольере находится. Родион побежал к вольеру. Амалия Львовна с изумлением смотрела, как он тормошил кабеля за ушами, а тот вилял хвостом. Лейтенант сказал правду. Тогда Амалия как-то, странно волнуясь, сказала. «Родион, если вдруг захочешь пострелять по нашим окнам, то предупреди заранее, мы стекла закупим». «Да вы чего, тетя, я ж не дурачок какой». Тогда нечаянно вышла рикошет, и они расстались с друзьями. Недели через две после визита Амалии Львовны участковый встретил на улице гражданку нищеброд. На этот раз самоуверенности у нее не наблюдалось, а лицо ее выглядело растерянным и даже каким-то жалким. В руке у нее была авоська со свертком, из которого торчали четыре цеплячих ноги. Лучков уже знал имя настоящего преступника. Он поздоровался и хотел рассказать ей новости про изрезанную сетку. Но гражданке было не до нее. И она пожелала, чтобы эту сетку забрали черти, но как-то без огонька. Должно быть, Лучков был первым человеком, выслушавшим ее сочувственно, и она рассказала ему о происходящем. Участковым же двигало простое человеческое любопытство. Он не забыл обещания Коновалова относительно этой тетки и заподозрил его в проделках, именуемых шутками. Тетя Тося подверглась нашествию заколдованных мышей. В тот день, как всегда, муж и дети были на работе. А она зарезала петушка и поставила его вариться. Пошла на огород нарвать помидоров. А когда вернулась и зашла на кухню, то обомлела. По всему полу, столу и подоконнику шустро сновали десятки мышей. А самое жуткое то что все они были ярко красного цвета. Она пулей выскочила во двор и, прижав кулаки, подбородку завыла от страха. Минут через двадцать, перекрестившись, она вернулась в кухню и выключила плиту. Мышей не было, и она уже подумала, что это ей все привиделось. Но тут из-за ведра с картошкой выскочили три красные бестия и пустились бежать в открытые двери. Заорала, сидящая на буфете взъерошенная кошка она тоже боялась необычных мышей. Тетя Тося заперла дом и отправилась в санэпидимстанцию. Полная женщина в белом халате выслушала ее и поинтересовалась, когда она выпивала последний раз. Затем полная женщина ушла, а вместо нее появилась худая и сказала, что красных мышей В природе нет. А если гражданка-нищеброд хочет, чтобы ей поверили, то пусть принесет хотя бы одну живую или дохлую красную мышь. А уж после этого работники СЭС развернутся. Вечером Леша, ее сын, мухобойкой убил двух красных мышек, но, не зная об их уникальности, просто выбросил в мусор. А рассказал об этом, когда было уже поздно. Впрочем, красные мыши довольно быстро исчезли без следа. Ровно через неделю ситуация повторилась почти один в один. Только вместо петушка варилась курочка. Зайдя на кухню, мадам нищеброд обомлела не меньше, чем в прошлый раз. Кухня снова кишела мышами, только на этот раз они были ярко-зеленого цвета. Захлопнув дверь, чтобы эти твари не сразу разбежались, она припустила в СЭС, думая на сей раз убедить этих скептиков. Полная женщина сразу ее узнала и спросила. «Вы красную мышь принесли?» «Нет, красные мыши пропали. Сегодня полная кухня зеленых мышей». Приезжайте быстрее, пока они не разбежались. Да вы присядьте, женщина, успокойтесь, на вас лица нет. Сейчас я позвоню, придут сотрудники, и все будет в порядке. Женщина сняла трубку телефона, а тетя Тося вдруг поняла, что звонить она будет психиатру. И под предлогом невыключенной плиты сбежала оттуда. По дороге домой она поняла, что в другое время, если бы кто-то стал ей рассказывать про зеленых и красных мышей, то она тоже подумала бы о мозговых шариках, зашедших за ролики. Поэтому о разноцветных мышах следовало помалкивать. Она уже подходила к своему двору, когда встретила тетку Ульяну. Тетка Ульяна была дремучей и суеверной женщиной. Но Именно поэтому ей можно было все рассказать, не опасаясь, что тебя примут за сумасшедшую. Тетя Тося ей все и рассказала, а затем и показала, заведя в кухню. Мыши уже почти все скрылись в подполье, но несколько штук еще бегали по кухне в поисках укрытия. Тетка Ульяна, увидев это, чудо природы, замахала руками и выскочила из кухни. Мелко перекрестившись, она сказала «Свят-свят, экая страсть Господня, даже не сумлевайся, Тося, это тебе сделано. Кому-то ты дорожку перешла. Кому?» «Понятия не имею, я ни с кем не в скандале. А раньше?» «Да и раньше, недавно, правда». Нарочку Коновалова заявляла. Так не из-за него же? Ой, Тося, как же тебя угораздило. Ты чьи забыла, кто у него бабка? Она ж не только мышей заколдованных, она змей наслать может. Как тому, фролу? Одно слово. Ведьма. Так это ее дела. А то чьи? И что ж теперь делать? А что остается? Сходи к ней. Попроси, чтобы она этих мышей убрала. Да не с пустыми руками иди. Глядишь, и обойдется». Тетя Тося была не очень суеверной. Она понадеялась, что зеленые мыши пропадут сами собой, как и красные, но они не пропадали. В мышеловке не попадались, а кошка их боялась. И тогда она зарезала двух цыплят и отправилась к бабушке Фросе. На поклон. Бабушка толком не поняла, что от нее требуется, и прогнала тетю Тосю со словами: Ты чьи умом тронулась, чтоб я за двух курчат мышей тебе сводила? Здесь и тебе не сан, подстанция, иди отсель! И пошла она домой, не зная, что делать дальше. Лучков выслушал этот рассказ и сразу понял, что это Родионовы он подумал и сказал тете Тосе. «Я знаю одно. Если вы не помиритесь с Родионом, неприятности у вас не закончатся. Я уже не удивлюсь, если услышу про мышей в полосочку или в горошек. Кстати, вон он, велосипед в руках катит. Пробил камеру, наверное». Лучков ушел. А тетя Тося остановила Родиона и попросила у него прощения за былой оговор. А затем сказала. «Родя, твоя бабушка знает хороший способ мышей вывести? Одолели, проклятые!» «Знает, как не знать, травки есть или, например, бузина?» «Про бузину я слыхала, только как ее под полы накидать? Не срывать же доски!» Я от бабушки хороший способ знаю. Но это если продухи есть в фундаменте. Есть продухи, только в них сетка заделана. Это не помеха. Так вам их сегодня выгнать? А можно? Да запросто. Так сделай, Родион, а я тебя чем-нибудь вкусным из магазина угощу. В тот же день Родион избавил дом нищебродов от мышей как зеленых, так и обычных. Он определил токи воздуха в вентиляционных отверстиях фундамента и в нужном месте зажег кусок резины. Мыши не выносят запах горящей резины и покидают это место. Правда, в доме тоже немного пованивало, но потом выдыхалось. Через два дня, убедившись, что с мышами покончено, Тетя Тося отблагодарила Родиона килограммом вкусного магазинного печенья. Как Лучков и предполагал, эту нехитрую операцию провернули Максим с Родионом. Сначала они разжились краской для волос. Максим, как главный химик, добавил в ландатон марганцовки и еще какой-то химикалии для цвету. На пойманном мышонке провели испытания. Свет оказался неестественно красным, но довольно стойким и бросающимся в глаза. Ребята пришли в колхоз до кладовщицы тети Шуры. И Максим соврал ей, что им нужны мыши для голодных ежей и ужей в школьном живом уголке. Тетя Шура пустила их в амбар для охоты на грызунов. Ловля велась мелкоячейстой сетью с пропущенным по краям шпагатом, который был привязан к длинному удилищу. Для приманки на сеть клали большой кусок сыра, позаимствованный на молзаводе, и выключали свет. После некоторого ожидания движением удилища края сети поднимались, и она превращалась в ловушку. Этим способом за три часа было поймано около полсотни мышек. Пленников складывали в железное ведро с крышкой. А чтобы мыши не задохнулись, в дне ведра были пробиты дырочки для вентиляции. Красили бесцеремонно, просто окуная в чашку с разведенной субстанцией. Окрестности двора нищебродов были давно разведаны. Родион низами пробрался на соседний двор и устроился под забором со стороны глухой стены. Максим залез на высокую акацию, растущую на меже, и наблюдал за обстановкой. Когда тетя Тося пошла на огород, он подал условный знак, по которому Родион перемахнул через забор и через кухонную форточку отправил мышей на новое место обитания. Видимо, краска оказалась для мышей вредной, и через сутки они передохли. Но спустя неделю ребята тем же способом доставили в кухню зеленых мышей, красили их обычной зеленой из пульверизатора, и эти мыши оказались живучими. Зеленка оказалась менее вредной для их здоровья. Прошел месяц, и когда тетя Тосина кошка поймала на кухне обычную серую мышь, хозяйка обрадовалась этой мыши как родной и поняла, что наваждение закончилось.